Глава 6. Утром Данилову позвонил Флетис Бочаров из эстрадного оркестра и сказал, что вчера днем покончил жизнь самоубийством их приятель по консерватории Миша Коренев, Понеси Никида завтра в 12 на улице Качалова, а похороны в Бабушкине в 2. — То есть как? Прошептал в трубку Данилов. Флетис Бочуров сказал, что он сам толком ничего не знает. Его дело обзвонить теперь знакомых, известно ему лишь только то, что Миша Коренев выбросился из окна своей квартиры. Она на пятом этаже кооперативного дома возле метро «Щербаковская». Оставил он записку «Прошу никого не винить» на обрывке газеты. Смычок его валялся на полу, скрипка лежала на столе, на пепитриже были ноты двадцать первого каприза Паганини. У тех, кто вошел в... в квартиру первыми. Создалось впечатление, что Миша играл, а потом отшвырнул скрипку и бросился прямо к окну. «Он вроде женат был?» — спросил Данилов. «Да», — сказал Бочаров. «У него жена и две девочки». Долго Данилов не мог подняться, потом вздохнул и встал, рубашку надел. Ему надо было идти теперь в милицию, а затем в страховое учреждение. Он и Наташе написал, Что-то о погонении вспомнил Данилов, но тут же подумал, а была ли Наташа-то? Он и раньше хотел было позвонить Екатерине Ивановне и справиться о Наташе, но что-то удержало его. Да ведь Екатерина Ивановна могла появиться вчера поддельная. В милицию он подал заявление о пропаже альта, попросил инструмент отыскать, и страховое учреждение он поставил в известность о своей беде. Был он в бюро находок, осматривал и вещи, найденные в метрополитене, но инструменты нигде не обнаружил их. В театре Данилова сразу же вызвали к телефону, и он услышал голос Муравлевы. Вова, — сказал Муравлев, — мы снесли шубу в комиссионную, так что в ближайшее время сможешь получить рублей пятьсот, отдать их Допкиным за свой альт. — Спасибо, Вите, и Томе передай, пожалуйста, мою благодарность. Растроганно сказал Данилов. — Вы уж извините, что я вчера вас так подвел. — Да ладно, — сказал Муравьев, великодушно. В оркестровой яме явление Данилова с дешевым альтом вызвало общее удивление. В яме Данилова любили, и муки его при осаде вдовы альтиста Гонцовского принимали близко к сердцу. В звуках, настраиваемых теперь в яме инструментов, Внимательное ухо могло заметить некую нервозность и лишь иногда легкую высокую дрожь иронии. Данилову было скверно, ему хотелось рассказать коллегам об исчезновении Альбани, но он смолчал, боясь назвать правду и ею спугнуть надежду на то, что инструмент вот-вот вернется к нему. «Надежда эта и так уж трепетала последним осиновым листом». В милицию Данилов подал заявление на всякий случай для душевного успокоения, да и страховые люди послали бы его подальше, как бы он им сказал, что в милицию не ходил. — Эх, если бы действительно такой жулик украл мой Альт, — мечтал Данилов, — уж тут-то бы Альт сыскался, в милицию Данилов верил. Однако мечта о жулике была хоть сладостной, но ложной, и Данилов это понимал. Он почти наверняка знал, что если и случился тут жулик, то уж жулик особенный. Нечистолюбивому ли шахматисту Валентину Сергеевичу, неделю назад вручившему ему Данилову лаковую повестку с багровыми знаками, опять выпало деликатное поручение? Если его снова дразнили или испытывали в приближении времени че... то Данилову следовало проявить теперь выдержку и терпение. В этом Данилов убедил себя с большим трудом. Что-что, а уж терпение всегда было для него делом мучительным. Конечно, окуни сейчас Данилов в демоническое состояние, он бы сумел, используя свои связи и способности, отыскать следы инструмента. Но Валентину-то Сергеевичу, а главное тем, кто за ним и над ним стоял. Это только и надо было. Уж они-то теперь, наверное, и к служебным занятиям своим относились рассеянно, и все ждали, когда Данилов отчается и проявит свою нервозность. Не хотел Данилов теперь переводить себя в демоническое состояние еще и потому, что он постановил быть в музыке на земле только человеком. А то ведь... Мало ли какие чудеса он мог явить миру. Явить-то он явил бы, но оказался бы с людьми не на равных, а таких условий игры, хотя бы и на Альте, Данилов принять не желал. Ни в одной мелочи не был он намерен отступать от своего решения. А может, оно и к лучшему, подумал вдруг Данилов, что Альбани мой исчез. На Альбани-то и дурак сыграет хорошо, а уж если я теперь... отважился стать большим музыкантом, то мне и на простом инструменте надо будет зазвучать, как на великом. Он даже несколько успокоился, уверив себя в том, что непременно и скоро сыграет замечательно и на своем альте за триста рублей. А ведь мелким делом занялись они, — подумал Данилов. Хотя если Наташа была вчера не сотканной из флюидов, то и дело тут не мелкое. Сыграли Дон Карлоса, расходились усталые, запасной альт дурных слов от хозяина не услышал, прозвучал он нынче сносно, да и в чем он был виноват? Миша Коренев, подумал Данилов, в мудрой загадке не пытался одолеть без помощи Не было у него страдевария, а была простая фабричная скрипка, ему-то теперь все равно, а для нас... Все его муки остались. В оркестре сегодня тоже говорили о самоубийстве Коренева, и тут сыскались люди, как и Данилов, знавшие Мишу. Да и всех взволновала гибель музыканта. Что с Кореневым стряслось, об этом только гадали. В консерватории Данилов с Кореневым особо не дружил. В последние годы виделся с ним раза три, однажды в концерте, А как-то в маленьких банях, сначала в парной, потом в очереди за пивом, был между ними разговор, удививший Даниловы, но тут же им и забытый. Теперь открылось, что Коренев дружил с Наташей, при условии, что Наташа существовала. На завтра на панихиду он не поехал. а идти на кладбище колебался. Он не любил похорон. Однако пошел. Мишу на могилу он отыскал не сразу. Увидел, наконец, скопление людей в холодной березовой роще, свернул туда и не ошибся. Народу было много, все больше молодые. Миша лежал спокойно, не искаженно ни мукой, ни болью, будто умер в полете к земле, жестких камней тротуара не коснулся. Худой, остроносый человек, Читал над Мишей чьи-то стихи. У гроба стояла женщина лет тридцати в черном и две испуганные девочки. Вокруг было много знакомых музыкантов, кто-то из них молча кивнул Данилову, а кто-то просто скользнул по нему взглядом. Данилова сразу же что-то заставило оглянуться, и он за собой в отдалении у зеленой скамейки увидел заплаканную Наташу. Данилов растерялся подойти к Наташе теперь, Ему показалось неприличным, так и стоял к ней спиной. Видение думал, — «она или земная?» Сейчас он был почти уверен, что земная. Остроносый человек кончил читать стихи, стало тихо, только перекликались зимние птицы. Прежде, вчера и сегодня утром, Данилов ощущал смерть Миши Коренева, скорее умозрительно, И Данилова волновало даже не то, что Миша ушел из жизни, а то, как он ушел из жизни. Теперь Данилов смотрел в успокоенное лицо Коренева, видно, решившего в последние мгновения все, что он не мог решить за 36 лет, и для Данилова смерть из вчерашней отдаленности подступала злой, обжигающей реальностью. Слезы были на глазах Даниловы. Он жалел Мишу, жалел его жену и двух испуганных девочек, жалел Наташу, жалел жизнь жизни, жалел себя. Он думал о том, что и ему самому очень скоро может наступить конец. Прежде он обманывал себя или размывал трезвые мысли о будущем сладкой беспечностью надежд. Теперь над гробом Миши Кореневой обманы рассеивались. Тем временем пятеро молодых людей со скрипками подошли к Кореневу и вкинули смычки. Возникла музыка, печальная, всех желающие примирить. Но стихла музыка, стихла и все, и прощались с Кореневым тихо, могильщики и те молчали. А когда гроб стали заколачивать, вдова Коренева вдруг кричала обращаясь куда-то ввысь, «Будь проклята ты, музыка!» Ее принялись успокаивать. Одна из девочек прижалась к матери со словами «Не надо, не надо, мама!» Но вдова все кричала «Будь проклята ты, музыка!» Данила стало жутко. И тут вдова ослабела, опустилась на принесенный кем-то табурет и застыла. Бросив ком мерзлой земли на крышку гроба, Данилов подумал, что все они тут как язычники — насыпающие курган. А вокруг уже возникла житейская суета. Стучали лопаты, ледяную землю, люди хлопотали с венками и портретом, разговаривали громко, опоздавшие спрашивали, что и как было. Данилов решился подойти к Наташе, но тут он заметил, что металлическая ограда соседней могилы Видимо, недавно окрашенные давито-зеленой масляной краской и люди, проходя в суете мимо нее, то и дело пачкают пальто, брюки, платье. Данилов встал возле ограды говорил всем проходившим, «Будьте осторожны, прошу вас, свежая краска». Ах, махали руками иные, до этого ли теперь? Тут вечное, а это сиюминутное. Однако и философы старались не запачкаться. Данилов стоял на посту ограды со всей серьезностью, но успевал смотреть и в Наташину сторону. Наташа с места не двигалась и не проявляла намерения подойти ни к Данилову, ни к могиле. Держала в руках красные и белые розы. Данилов стоял и слышал. «Венки-то, венки влево заносите». «Не знаю, по три рубля, что ли?» «Ни дирижер не пришел». Ни первая скрипка, ни тормосян, даже и на панихиде не были. Я бы естественным образом ушел. А так еще неизвестно, что он имел в виду, выбросившись из окна. А вот там, под липой, на могиле рулят грузовика вместо памятника. Неужели и Миша скрипку положит? Вряд ли. Он ведь от нее убежал-то от скрипки. Не болел он разумом? Да нет, Тих был в последнее время, в себе что-то таил, но ничего этого не было. Только выпивший иногда говорил «Посредственности всем и посредственности, так и умрем посредственностями». Неужели Паганини был такой же человек, как я, как ты? Или он и вправду душу дьяволу заложил? Накануне он мне что-то твердил про машину, Мол, скоро машина будет писать музыку и исполнять ее не хуже любого гения. Я смеялся над ним. На поминки пойдешь? Нет, я вечером где-нибудь напьюсь. В ресторане или дома. Сейчас мне на запись в Останкино. Пойдем. Вон автобус у входа. Подняли вдову, повели с кладбище. Тут Наташа подошла к могиле, положила на холмик чуть присыпанных снегом розы. Вдова уловила ее движение, остановилась было и даже будто бы хотела пойти назад, но опять утихла, подруги повели ее к воротам. Данилов подождал Наташу. «Вы со мной сегодня не говорите ни о чем», — сказала Наташа, — «и не провожайте меня, но если завтра захотите позвонить мне, вот мой телефон». И протянув Данилову клочок бумаги, она повернулась быстро и пошла мимо оград и крестов тропинкой влево, Видно, не желая быть замеченной вдовой Кореневы. У ворот кладбища Данилов решился подойти к вдове и, извинившись, протянул ей белый конверт, полученный позавчера от Мелесина. «Что это?» — растерянно спросила вдова. «Не здесь она была и неизвестна, что видела перед собой теперь». «Это, знаете ли, — смутился Данилов, — ваш муж выступал в нашем НИИ, — и это деньги, какие мы ему остались должны. «Кто вы?» — спросила вдова. «Я Мишин знакомая», — сказал Данилов. «Я работаю в ней, в клубе». «Спасибо», — сказала вдова. «Вы садитесь с нами в автобус. У нас дома мы помянем Мишу». Делать Данилову было нечего, он поднялся в автобус. Он был рад, что вдова приняла деньги, и что дело, необходимость исполнения которого мучило его весь день, Вышло просто и без неловкости. Автобус вернул с проспекта Мира, не доезжая до станции Щербаковская, остановился возле известного Данилову белого дома с лоджиями, и тут Данилов незаметно от знакомых ускользнул. — Пойду-ка я сейчас в маринские бани, — решил Данилов. — Благо они, напротив, выпью пиво, если повезет именно в маринских банях Он и разговаривал в последний раз с Мишей Кореневым. Пиво в банях было. В темном буфете с началками, мылом на прилавке и пивным краном. Над всем царившим народу набилось множество. Стояли строители в мазанных робах, продавцы из бытовой химии, тогда еще не сгоревший, мастера с калибра, кого тут только не было. Морщинистая седая продавщица, известная как баба Зина, отстоя пена не ждала, усмиряла инвалидов, лезших без очереди, и то и дело выкрикивала Кружки-кружки, мальчики, не держите кружки. Кто с бедонами, тем буду наливать. Данилов пробился в угол буфета, не расплескав пиво на спины любителей, две кружки поставил на доску стойку, обидавшую помещение, сдвинув газетную бумагу с огрызками колбасы и сыра, а одну кружку выпил сразу же и порожнюю пустил обратно к бабе Зине. «Парень, аршин есть?» — толкнули Данилова в бок. «Что?» — Растерялся Данилов. «Ну, аршин, я спрашиваю, есть?» «Нет, стакан я с собой не ношу», — сказал Данилов сердито и отвернулся к стене. «Вот так же мы стояли здесь с Мишей год назад», — подумал Данилов. И стакан у нас спрашивали, может, тот же самый человек и спрашивал. А Миша ему тогда сказал, заведи складной. Миша в тот день был грустен, пиво пил кружку за кружкой, но как-то без аппетита и словно бы не понимая, что пьет. А Данилов в его угощал. И в была было с икрой, но Миша то и дело застывал взором, И усы роскошные Д'Артаньяновский щипал. Да так яростно, будто и в самом деле желал вырвать из усов клок. Разговор поначалу шел тихий и вечный. Какие случаются между московскими знакомыми, долго не видевшими друг друга? Как живешь? Где и кем работаешь? Сколько получаешь? Есть ли дети? О женах вопросов не возникает, да и к чему они... «Какая квартира, как с машиной?» Миша спрашивал, сам отвечал. А Данилов тянул свое пиво и узнавал, что дела у Миши Коренева крепкие. Денег он добывает вдоволь. Несколько лет подряд ездил на гастроли на восток и на север с ансамблями и певицей. Играл и пел сам в биг-битовой манере. В иные месяцы имел за это и по две тысячи. Стало быть, есть и «Жигули», и «Квартира», И две девочки с женой одеты. И вдруг Мишу прорвало. Кружку над от себя отодвинул резко. Пиво расплескал, заговорил жадно, зло. Неважно было ему, Данила перед ним стояла, и какой иной посетитель буфета маринских бань. — Хватит, хватит, хватит, — говорил Миша, — хватит мне всего. И денег, и женщин, развлечений, комфорта, Это все шелуха, целлофан. Это все средства существования. А само-то существование где? Где оно? Рано или поздно, но все мы оказываемся наедине с жизненной сутью, и что мы тогда? Ничто. Жизнь проиграна, Данилов. Что есть жизнь? Жизнь есть страсть. Жизнь есть жажда. Страсть и жажда к тому, что ты принял за свою земную суть. Ты-то, Данилов, знаешь... В чем моя земная суть? А я трусил, трусил, боялся рисковать, боялся нести ношу не по плечу, боялся, что от этой ноши мне не станет лучше, боялся жертвовать собой и потому предавал. Все, я неверующий человек, но слова Иоанна Богослова меня поразили. Любовь изгоняет страх, боящийся несовершен в любви. Ты понял? А я боялся, легко оправдывая свою боязнь. не жил легко. Я боялся и был несовершен в любви и к музыке, и к женщине, и к самой жизни. И теперь я не то что не люблю, я просто ненавижу себя, жизнь, музыку. Хотя нет, музыку я еще совсем не разлюбил. Тут у меня остался единственный шанс. «Я еще смогу. Ты помнишь, что говорил о моих способностях профессор Владимирский?» Данилов не помнил, но кивнул на всякий случай. А Мише и не надо было. Он сразу же стал говорить о том, что ходит теперь к тренеру-культуристу. Тот задает ему особые упражнения для мышц и сухожилий плеча, предплечий, кистей рук и пальцев, И он, Миша, в последние месяцы почти добился того, что задумал. А вот смотри, сказал Миша, у Погомини руки и пальцы были длиннее, но я теперь компенсирую это тем, что у меня. Однако Миша не докончил, а взглянул на Данилова с подозрением, как на лазутчика. В глазах его появилось трезвое выражение испуга, будто он выдавал теперь государственную тайну. Ну ладно, сказал Миша. Мне надо идти. И он быстро с неким жужжанием, словно изображая полет шмеля, покинул пивной буфет маринских бань. Лишь в последней ступеньке крутого порога, как с пьедестала или кафедры, бросил Данилову, минуя звуком кружки и запретные стаканы. Помни, боящийся несовершен в любви. И исчез. Нервные Мишины излияния тогда расстроили Данилова. Но если разобраться по совести, он остался к ним глух. Данилов знал уже свою дорогу в музыке. Мишу он мог только сочувствовать, но что тому его сочувствие? А через полчаса заботы дня заставили Данилова забыть о Мишиных волнениях. Заботы те были из долгов, из общественных поручений, Из бездарного проигрыша «Динамо» на последних минутах Спартаку теперь Данила вспомнил слова Коренева, и они озарились для него иным светом. «Скрипка никому не нужна?» Немытый, опухший инвалид в мятом кителе железнодорожного проводника расталкивал занятых пивом людей и раздражал их ущербным предложением. Небытый волос, его был белый мягок, лежал на щитах пивной пены. Инвалида гнали тычками, оберегая свои драгоценные кружки, так и полчаса назад, когда он, крича, что в его вагоне Геринга везли на процесс, лез без очереди к пивному крану. «Скрипка! Никому не нужна, а? За бутылек отдам!» «Какая еще скрипка? А я почем знаю, какая скрипка, и все, со струнами, футляре!» Большая скрипка, футляр — дрянь, а скрипка вся лаком покрытая. Четыре рубля и больше не надо. А на кой, дед, мне скрипка-то? Или вот ему? Сыну купи, о детях-то думай. Не все пей, бантик ему на шею надень и пусти в школу. Или можешь этой скрипкой гвозди в стену вколачивать, она крепкая, а то можешь на струнах сушить платки или кальсоны. дед сознаешься ты скрипку ты «Упаси бог, я Геринга на процесс в вагоне возил, никогда не ворую в своем дворе нашел На сандера, на угольной куче, так и лежала, я во дворе обошел всех музыкантов, кто на баяне играет, кто на губной гармонии, кто на электричестве, а скрипка никому не нужна. Я ведь недорого прошу поллитру и все. Но уж не уступлю ни рюмки. Лучше разобью дрынутое эту с футляром. — Иди-ка, дед, отсюда, здесь не подают. — Простите, — сказал Данилов, — а где, собственно, ваша скрипка? Инвалид осмотрел Данилов и сказал. — А за дверью? Здесь с ней не протолкаешься. Только что Данилов был в воспоминаниях о Кореневе, и разговоры инвалида воспринимал рассеянно, краем уха. Теперь он шел за ним в Почти наверняка знал, что ему покажет инвалид. На воздухе инвалид поманил Данилова за угол бани. Тут, на мерзлой земле, дурно к тому же пахнущей, Данилов увидел свой альт. То есть сначала он увидел старый потертый футляр, но инвалид неловко открыл футляр, альт и обнаружился. «А платок где?» — спросил Данилов. «Какой платок?» — «Какой еще платок?» — удивился инвалид, но отвел глаза. там платок был, сказал Данилов, стараясь говорить спокойнее. Никакого платка, никакого платка, сердито забормотал инвалид. Не хочешь скрипку брать, не бери. Было ясно, что инвалид завладел платком, но теперь он ворча стал закрывать футляр, да я платкери, стоило беспокоиться Данилову. А он не знал, что ему делать: заявить инвалиду, что это его Данилова инструмент. И, выхватив Альт из рук отставного проводника, уйти с ним или убежать, инвалид сейчас бы поднял крик, и публика из пивного буфета, не разобравшись, в чем дело, бросилась бы с удовольствием за Даниловым, и его самого, несомненно, помяла бы, а Альт уж точно искалечила бы до потери звука. Вести же инвалида в милицию в пятьдесят е отделение, что возле магазина «Диета», тоже было предприятием неверным. Инвалид сальтом мог утечь по дороге. Оставалось альт выкупать. «Сколько вы за него просите?» — сказал Данилов. «За кого за него?» «Ну, за нее. Сколько-сколько?» «Сколько стоит? Пол-литру». «Ладно», — сказал Данилов. Он стал рыться в карманах и нашел рубль с мелочью. «У меня же были деньги», — растерянно думал Данилов. «Я же с деньгами вышел». И тут он вспомнил... Да, деньги у него были, но он их отдал в Миши Коренева. Вы знаете, в волнении сказал Данилов, четыре рубля у меня не набирается. Ну хорошо, жалился инвалид. Гони три шестьдесят две и ни копейки меньше. И так без закуси остаюсь. У меня всего рубль с мелочью. Ну нет, возмутился инвалид, поднял инструмент и держал его теперь под мышкой. За такую-то большую скрипку. Это.. «На самый дерьмовый портвейн, самый пей!» Данила взял инвалида под руку, заговорил ласково. «Знаете что, поедемте ко мне домой. Тут всего-то дороги на полчаса. Я вам на десять пол-литр «Другого дурач!» — зло сказал инвалид. «Нету четырех рублей, но иди гуляй». «Я вам через сорок минут привезу», — взмолился Данилов. «Вы только подождите». «Если я через десять минут стакан не приму, меня врачи не поправят, организм ослаблен после вчерашнего, я эту скрипку через десять минут крушить стану». И инвалид, повернувшись, пошел с инструментом к двери в пивной буфет. «Достойте!» — кричал ему вслед Данилов. Но инвалид был непреклонен. «Что же делать? Что же делать?» — судорожно думал Данилов. «Не хотел он». Ох, как не хотел нарушать свой принцип и демоническим образом возвращать Альт. Знал, что потом долго будет корить себя за слабость, и теперь чуть ли не кричал на себя малодушного, чуть ли не топал на себя ногами. Но услужливое соображение «на мелочь нарушишь, только на четыре рубля и нарушишь-то» все же осилило. Данилов, закрыв глаза, перевел на браслете пластинку со знаком М вперед, и поймал в воздухе две мятые бумажки, кинулся вдогонку за инвалидом, нашел его в буфете инвалид пил пиво. «Вот! Держите!» — вскричал Данилов. «А уж я загнал!» — рассмеялся инвалид, разжал левый кулак, и на его ладони Данилов увидел трешку рубль. «Кому?» — ужаснулся Данилов. «А его знает, маленький такой, в кроликовой шапке». Он мне сразу четыре рубля отвалил и на кружку дал, а ты ж молотничал, деньги прятал. Куда он пошел? Куда пошел, туда и пошел. Монета что, хоть бы и в Африку, я вот в магазин. Пинулся Данилов на улицу в одну сторону, пробежал в другую. Нигде не было человека в кроличьей шапке и с инструментом. Да ведь и в ста направлениях можно было уйти от маринских бань. Тот человек с покупкой сел уже, наверное, в троллейбус или трамвай. Данилов остановился в отчаянии. И тут из-за кирпичного угла в бань высунулась радостная мерзкое мерзкая рожа чистолюбивого шахматиста Валентина Сергеевича, вручившего Данилову в собрании домовых лаковую повестку с багровыми знаками. Высунулась, показала Данилову красный язык, И исчезла. «Вот оно что!» — понял Данилов. «Дражнят меня! И дразнит то глупо! А вот провели как ребенка! А нынче надо терпеть! Им только и надо, чтоб я ответил! Терпи, Данилов, терпи! Как друга, прошу, терпи!» И так уже вляпался. Хоть и на мелочь, хоть и на четыре рубля — А все втравился в их развлечения, и не то плохо, что они получили удовольствие, пусть их тешатся, а то плохо, что я в нетерпении изменил принципу. Нет, все, Альт для меня должен перестать существовать. Нет, Альбании, все и не было, и не будет. Однако Данилов решил, что все же... не лишний будет зайти к следователю в милицию и рассказать ему про инвалида и про покупателя в кроличьей шапке. А вдруг Останкинская милиция окажется сильнее и расторопнее порученца Валентина Сергеевича? Вечером играли «Лебединая». Данилов думал о Наташе. Были мгновения, когда душа его так сливалась с музыкой Петра Ильича, что Данилов чувствовал себя принцем Зигфридом, а Наташа с ему бедной заколдованной лебедью, и Данилову хотелось пойти и разрушить в прибрежных камышах злые чары. Когда партия альта в партитуре пожелания Петра Ильича» отсутствовала, Данилов доставал из кармана клочок с телефоном Наташи и рассматривал его. Но вот злой гений был сломлен. Утих перьями на подметенном в антракте полу, музыка воссияла финалом. Зажглись электрические огни, Чуткий на ухо дирижер уже за сценой подошел к Данилову и сказал ему «Спасибо». Данилов удивился, он был смущен, он чувствовал, что играл хорошо, но от дирижера одобрения не ожидал. «Ваш инструмент сегодня украшал наш оркестр», — добавил дирижер. поклонился и пошел по коридору. Он-то, наверное, думал, что при мне Альбани пришло в голову Данилову. Банное явление Альта все поставило на свои места. Что Данилову было дорого, потому и били. Бога удовлетворились с Альтом, а узнали бы про близкого человека, и человека этого тут же бы сняли ради своих холодных забав. Рисковать будущим Наташи, а той и жизнью ее, он не имел права. Ему уже сообщено о времени Че, оно ему еще не названо, но где-то оно определено с точностью до микросекунд и может быть объявлено ему в любое мгновение. Судьба его взвешена и просеяна в ситах. Что же ему теперь-то морочить Наташе голову и ранить душу коли завтра... он станет вдруг никем, утеряет свою сущность и даже не перейдет ни в какое вещество. Но это ладно, это его жизнь, а как бы не пострадала Наташа от того, что он, Данилов, был теперь влюблен в нее, как бы ее не сгубила его земная любовь. Данилов в троллейбусе разорвал клочок с телефоном Наташи и сунул бумажки в ящик для использованных билетов. однако облегчения не испытал, номер телефона он помнил. Обычно после Лебединова Данилов успокоенный, просветленный, засыпал быстро, а теперь все ворочился, как будто бы и не Наташа его беспокоила, с Наташей дело было решено. Данилов выпил барбамил, однако старанием барбамила явно препятствовало нечто постороннее. И тут пластинка с буквой «Н» на его браслете сама собой сдвинулась вперед, подтолкнув Данилова в демоническое состояние. — Вот оно! Вызывает! Сейчас она значит уточненное время «Ч», — подумал Данилов, хотя и знал, что время «Ч» объявляется иным способом. — Примите депешу, — ощутил Данилов деликатный сигнал. Депеша была короткой. Данилов расшифровал ее сразу же и уяснил, что на землю по премиальной путевке канцелярии от наслаждений на две недели каникул направляется однокашник Данилова полицею Кармадон. Данилов понял из депеши, что Кармадон в последние годы провел блестящие операции в созвездии Волопас, теперь премирован отдыхом на земле, и Данилов обязан взять на себя хлопоты его ночлеги и развлечениях. — Что же, они не знают, что ли, что мне назначено время чья? — подумал Данилов. — Если не знают, то и пусть. Данилов перевел себя в человеческое состояние и скоро заснул. Засыпая, опять вспомнил слова Миши Кореневы. — Помни, Данилов, боящийся. Не совершен в любви.